— У тебя должна быть Родина, — повторил Иван. — Без Родины человек погибает. — У меня есть Родина, — ответил Садек, — и друг есть. Иван остановился. Садек налетел на него и рассмеялся сквозь слезы. — Неужели ты можешь выбирать между другом и Родиной? — спросил Иван. — А ты? — Я? — Да, ты. Где-то вдали, в тихой заснувшей степи, зазвенел высокий голос караван баши. Иван вздрогнул и ответил, — Нет, не могу. Голос все приближался. Садек отер слезы, прислушался к далекому голосу и прошептал «Спасибо тебе». Потом они обнялись. Виткевич отстранил от себя Садека, отвернулся и, высоко подняв острые плечи, пошел в крепость, не оглядываясь более. Голос караванбаши все приближался. Глава шестая. Уж он-то знал, что такое быть вне закона. Он знал, что такое плен, он знал, что такое чужбина. Он многое знал, многое понимал. по-своему интересно, мудро, пряча ум и блестящую сообразительность под личиной грубого добродушия. Он был незаконным сыном графа Алексея Константиновича Разумовского, и фамилию он носил хитрую — Перовский, потому подмосковному селу, в котором провел детство, не кончив университета, 15-летним мальчиком Перовский ушел на войну с Наполеоном, во время Бородинского сражения был ранен и попал в плен к французам. Потом, по прошествии нескольких весьма бурно проведенных лет, он стал адъютантом Николая, тогда еще великого князя. Друг Жуковского, приятель Пушкина, спаситель Владимира Даля, именно спаситель. А.Н. Мордвинов, управляющий третьим отделением канцелярии, Е. В. Александру Христофоровичу Бенкендорфу, шефу жандармов, 7 октября 1832 года. Затем много шуму у нас наделала книжка, пропущенная цензурою, напечатанная и поступившая в продажу «Русские сказки казака Луганского». Книжка напечатана самым простым слогом, приспособленным для низших классов, для купцов, солдат и прислуги. В ней содержатся насмешки над правительством, жалобы на горестное положение солдат и прочее. Я принял на себя смелость показать ее его величеству, который приказал арестовать сочинителя, а бумаги его взять для рассмотрения. Я теперь этими бумагами занимаюсь. Узнав об аресте Даля, Жуковский поехал к Василию Алексеевичу Перовскому. Тот был только что назначен исполняющим должность Оренбургского военного губернатора. После беседы, состоявшейся между друзьями, Перовский и спросил аудиенции у государя, и через несколько часов Даль был освобожден. А еще через несколько дней... Он уехал вместе с Перовским в Оренбург на должность чиновника для особых поручений при губернаторе. Только Перовский мог себе позволить такое. Арестанта в чиновнике для особых поручений. В столице сплетники многозначительно переглядывались, но мне они своих не высказывали вслух. Перовский был слишком силен. Приехав в Оренбург, Перовский оказался в обществе людей, которых больше всего интересовал вопрос, где лучшая рыбалка, в Сакмаре или на Урале. Но Перовский приехал в Оренбург не для того, чтобы отбывать службу. Он приехал для того, чтобы приводить в исполнение свои замыслы, широкие, отважные, интересные, целиком соответствовавшие уму и сердцу их автора. Осуществлять замыслы без людей, понимающих, что к чему он не мог. Нужны были люди, умные, образованные и несбыточная мечта, знающие восток, хоть немножко, хоть самую малость. Нужны были люди, люди, люди, люди. Перовский искал людей. Несколько раз, как в беседах с высшими сановниками России, так и с выдающимися учеными и писателями, Александр Гумбольд говорил о том, что в Оренбургских степях под солдатской шинелью скрывается замечательный ученый-востоковед, знаток языков, истории и литератур азиатских. Неизвестно, какими путями, но весть эта дошла до Владимира Даля, а от него до Перовского. Заинтересовавшись, Перовский вызвал к себе жандармского полковника Маслова. Тот ничего не знал о теме предстоящего разговора и поэтому струсил. Говорили, что губернатор недолюбливал жандармов. Узнав, где губернатор, Перовский не очень сидел на месте, Маслов отправился в летнюю резиденцию, расположенную на высоком берегу Урала. Перовский любил это место больше других, потому что отсюда можно было обозревать и Европу, и Азию одновременно. Граница между двумя континентами проходила как раз по реке. Перовский сидел на большой, застекленной с юга от суховеев веранде и курил кальян. Затягиваясь, он слушал, как через воду проходил табачный дым. Наконец Перовский уловил характерное бульканье воды и попробовал сделать губами похожее. Вышло удачно. Поднимаясь по широкой лестнице на второй этаж, Маслов услыхал раскаты мощного губернаторского хохота —